Глава 13. Белла не находила себе места от тревоги. В замке ли Джоан? Все ли у нее хорошо? Сумеет ли Лахлан ее найти? Что, если его схватят? И даже после его отъезда она не сводила с величественной крепости настороженного взгляда, как будто та могла ответить на ее вопросы. Жаль, нельзя было подобраться поближе. Со своего места на холме она могла различить фигуры, но не лица. Склон холма мешал видеть деревню, поэтому ей пришлось дожидаться, когда Лахлан подойдет к воротам. Она была уверена, что узнает его даже в этом море кожаных акетонов и бурых шерстяных плащей. Однако прошло часа полтора, но он так и не появился. И Белла забеспокоилась. Неужели проглядела? Или, может, нет, невозможно, чтобы он снова ей солгал. Только не в этом. Но что, если он согласился поехать для того, чтобы помочь Мэри, а не ее дочери? Ведь стражи у ворот напомнил Белли об опасности. Ей не следовало уговаривать его так рисковать. Но разве у нее был выход, если только Лахлан мог связать ее с дочерью? Боже правый! Она сходила с ума от тревоги и не могла мыслить здраво. Ее взгляд переметнулся на двор замка, где большой отряд путников производил последние приготовления к отъезду. Где же он? Что, если Джоан среди отъезжающих? Лахлан был прав. Джоан могла находиться где угодно. Кроме того, Белла не видела среди путешественников ни одного знакомого — как не видела и знакомых гербов на рыцарях. Ее взгляд, прикованный к толпе, вдруг замер. Во дворе появились нарядно одетые дамы, и на одной из них было темно-красное платье с алой вуалью. Ощутив странный холодок в позвоночнике, она ахнула. Сердце ее замерло, желудок ухнул куда-то вниз. Колени подогнулись, и ей пришлось схватиться за ближайшее дерево, чтобы не упасть. Джоан полюбила красный цвет с тех пор, как отец заметил, насколько ей, юной девушке, он идет. Этот смелый цвет выгодно подчеркивал ее темные волосы, светлую кожу и алые губы. Это Джоан. Она знала, что это Джоан, и дочь ее покидает замок. Вот она села на коня и направилась к воротам в длинной процессии отъезжающих. Беллу охватил панический страх. Нельзя допустить, чтобы дочь уехала, не повидавшись с ней. Она даже не заметила, как ноги сами по себе пришли в движение. Взглянуть на нее хотя бы одним глазком. Она бежала, петляя между деревьями, по той же тропинке, по которой уехал Лахлан, пока не услышала за спиной тяжелые шаги, а минуту спустя кто-то схватил ее за руку, вынудив остановиться. — И куда же вы собрались, черт вас возьми? — грозно спросил Алекс, но тут же, смутившись, добавил. — Миледи. Белли было не до условностей. Пусть себе ерничает. Ее единственная забота — добраться до Джоан. Моя дочь уезжает. Молодой рыцарь нахмурился. «Откуда вы знаете? Я ее видела». «С такого расстояния?» — усомнился рыцарь. «Слишком далеко, чтобы разглядеть лица». Сердце Беллы неслось вскачь. Объяснять не было времени. Когда она спустится по дороге в деревню, Джоан уже уедет. «Мне не нужно видеть ее лицо. Это была она, я знаю точно!» Понимая, что ей не верят, она выкрикнула. «Неужели вы думаете, что я не узнаю собственную дочь?» Она осознавала, что ведет себя как истеричка, но ей было плевать. «Прошло несколько лет, — мягко напомнил сэр Алекс, — Она очень изменилась. «Это она! О, Господи! Ну как его убедить? Я же знаю, что это она!» Слезы уже туманили ей глаза. «Прошу вас, сэр Алекс, я должна, я должна ее увидеть. Обещаю, что близко не подойду». Белла смотрела на него с такой мольбой, что благородный рыцарь никак не мог перед ней устоять. Казалось, он был в отчаянии. Макруаре это не понравится. Вы должны ждать здесь, пока он не вернется. Но он же не знает, что она уезжает. Вряд ли он смог найти ее так быстро. Он ее упустит. Белла оглянулась поверх его плеча и увидела, как ковалька доминовала замковые ворота. прошу вас изнемогая от тревоги уже не сдерживая слез воскликнула несчастная времени нет я не могу допустить чтобы она уехала вот так мы не виделись три года сэр алекс выругался и вполголоса пробормотал змей меня убьет ладно только не отходите от меня ни на шаг белла едва не бросилась ему на шею но сдержалась и поспешила по тропинке к деревне, а рыцарь, мрачнее лицом, пошел следом. Когда они, наконец, добежали до места, ей стало страшно. Опоздали. Толпа была такая плотная, что дорогу увидеть она не могла. Сэр Алекс, предупреждающе схватил ее за руку, прежде чем она успела броситься вперед, твердо сказал «Мы останемся здесь». Белла приподнялась на цыпочки, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть поверх голов, но все без толку. Слишком маленького она роста. Хорошо, что на ней мужская одежда, никто не обращал на нее внимания, и можно оглядеться. Было ясно, что молодой рыцарь дальше ни за что не пойдет. Но не торчать же здесь. Ладно, она извинится перед ним потом. Пообещала себе Белла и, улучив момент, когда сэр Алекс чуть отвлекся и ослабил хватку, бросилась сквозь толпу. Не обращая внимания на возмущенные возгласы «Эй, и чего толкаешься, парень?», она в конце концов пробилась к краю дороги и увидела, что процессия остановилась. Громкие возмущенные крики она отнесла на счет рыцаря — Он спешил за ней, грубо прокладывая себе путь в толпе, наконец догнал и прошипел. «У нас с вами будет серьезный разговор, если сумеем отсюда выбраться». Белла прикусила губу, понимая, что виновата, но об этом она подумает потом. А сейчас не до того. «Надо отыскать!» Ей словно пронзили грудь ножом. С губ слетел тихий возглас, когда взгляд упал на леди в алом платье. Она знала, что это ее дочь, а теперь увидела ее лицо. Сердце Беллы сжалось. Джоан стояла всего в нескольких ярдах от нее, увлеченно болтая с торговцем, который поднес к ее волосам пучок разноцветных лен. похоже ее забавляло его настойчивое желание что нибудь ей продать и ее губы трогала сдержанная улыбка улыбка джоан улыбалась значит все у нее в порядке страх немного отпустил беллу но как же она изменилась господи в последний раз когда белла видела дочь та напоминала же ребенка Длинные руки, ноги и чуть крупноватые черты лица. Очаровательная в своей неуклюжести, она стояла на пороге расцвета своей женственности, но была еще девочкой. А теперь... Джоан казалась гораздо старше своих четырнадцати лет. Крупные черты стали четче и обрели совершенное равновесие на изящно вылепленном лице в форме сердечка. Большие синие глаза, светлая кожа, темные волосы и царственное выражение. Ее дочь превратилась в красавицу. Сходство с отцом было поразительным, за исключением разве что глаз. Высокая, стройная, с несомненно, женственными формами, хотя и более скромными, чем у матери. Белла опечалилась, когда поняла, сколько потеряла. Ее дочь выросла, а она пропустила столько драгоценного времени ее жизни. Перед собой она видела юную леди, да более знакомую и в то же время совершенно чужую. Должно быть, сэр Алекс услышал, как она вскрикнула и проследил за ее взглядом. «Это она?» Тон его голоса заставил Беллу на минуту отвести взгляд от дочери. Рыцарь стоял, как громом пораженный. «Да», — прошептала она сдавленно, — «это моя дочь». «Настоящая красавица!» Белла нахмурилась, услышав в его голосе нотки мужского одобрения, и укоризненно произнесла «Ей четырнадцать». Но прежде чем снова перевести взгляд на дочь, она вспомнила, что сама была всего годом старше, когда ее выдали замуж за Бьюкина. Рыцарь удивленно хмыкнул. «А выглядит старше!» Тем временем к дамам подошел какой-то мужчина и что-то сказал им. Белла его не знала, но, судя по богатому платью и драгоценностям, это наверняка был кто-то из вельмож. Кем он приходится ее дочери? Едва этот вопрос сложился у Беллы в голове, как ее сердце пустилось в скач. Джуан же покинула торговца и направилась к своему коню. Сейчас она уедет, и Белла потеряет возможность с ней поговорить, сказать, что ни на минуту ее не забывала, никогда не переставала скучать. Она еле уговорила Лахлана прийти сюда. Но он ни за что не согласится последовать за Деспенсером. Джоан тем временем подошла к лошади. Белла замерла, как лань при виде охотника. Еще миг, и она больше не увидит дочь. Инстинкт требовал окликнуть ее, броситься к ней, схватить в объятия и увести прочь от этого кошмара. Но нет, нельзя. Вокруг слишком много солдат. Им не дадут уйти». В отчаянии Белла оглянулась вокруг. «Надо же что-то предпринять. Недопустимо, чтобы Джоан просто так уехала. Знак. Нужно подать дочери знак, что она рядом, что не забыла о ней». И Белла нашла то, что искала. В нескольких футах от себя на прилавке торговца. «Но поймет ли Джоан?» Да и молодой рыцарь так крепко сжимал ее запястье, что нечего было и думать вырваться. Но прилавок так близко, стоит нагнуться, и... Внимание Беллы привлекла бледно-розовая шелковая роза, и она ловко стянула ее с прилавка. Торговец не заметил, поскольку глазел на процессию. Зато все прекрасно увидел сэр Алекс и, чертыхнувшись, протянул руку к Розе. «Не делайте глупостей!» Но было поздно. Как только увидела дочь, Белла лишилась способности думать головой. Сейчас ее поступками руководило сердце. Одним неуловимым движением она бросила цветок сквозь толпу в сторону Джоан. и он упал на землю в нескольких футах слева от нее. Рыцарь выругался от выходки Беллы, схватил ее за руку и повлек прочь. Она же не сводила взгляда с дочери, испугавшись, что Джоан не увидит Розу. Но та вдруг остановилась, будто громом пораженная. Белла видела ее в профиль, но даже так было заметно, как побледнела Джоан. Она поняла. К несчастью, Розу заметила не только она. Конечно, Белла хотела привлечь исключительно внимание дочери, однако приметный господин, который шел впереди, уловив движение, резко обернулся. Внезапно Беллу охватило дурное предчувствие. Ведь Роза действительно могла быть знаком, более серьезным, чем она рассчитывала. Джоан кинула быстрый взгляд в толпу, но Белла так и не узнала, что произошло дальше. Узнала ли ее дочь, потому что в этот миг кто-то схватил ее сзади, вырвав у сэра Алекса, и потащил с собой. И Ее поймали. Леди Джоан Комин развлекалась от души. Ей еще не приходилось слышать такой смехотворной лести, и против воли она улыбалась, когда торговец пытался продать ей ленты в три раза дороже, чем можно было бы купить в Лондоне. За те несколько месяцев, что прошли со смерти отца, она почти забыла, как веселиться. Собственно, забыла уже давным-давно, когда осталась без матери, но об этом старалась не думать, слишком больно. Теперь она жила в Англии, но что думать о новом опекуне, сэре Деспенсере, Джоан понятия не имела. Виделись они редко, и когда он появлялся, вот как сейчас, когда подошел к ним, чтобы поторопить, то казался скорее раздосадованным, нежели действительно рассерженным. Приблизительно ровесник отца, он был очень хитер. Положение любимца короля говорило само за себя. Она не стала бы его недооценивать. Когда они вместе с Маргарет шли за сэром хью назад к лошадям, Джуан старалась не смотреть в толпу, которая ловила каждое их движение, и была очень напряжена. Окружающая, конечно, забавляло ее, однако, в силу природной застенчивости и сдержанности она смущалась, когда на нее смотрели. Наверное, этих людей можно было понять, учитывая то, что произошло с ее матерью. Что-то мелькнуло, и, взглянув себе под ноги, она не сразу поняла, что это. Ее сердце пропустило удар, грудь сдавила. Не сознавая, что делает, Джоан опустилась на корточки и подняла то, что кто-то бросил. Глаза заволокло пеленой слез. Что это значит? джоан инстинктивно обернулась в поисках внимательно всмотрелась в толпу в поисках ответа но народу было так много как понять откуда это бросили но кое кого джоан все же заметила светловолосый молодой человек держал за руку стройного паренька и явно здорово злился но не это привлекло ее внимание Высокий, широкоплечий, подтянутый, он был невероятно хорош собой. Джоан с некоторых пор открыла для себя новое развлечение — рассматривать и оценивать мужчин. И только этим и занималась вместе с кузинами. Этот же, казалось, не имел ни одного недостатка. В нем было все, что заставит сердце юной леди биться сильнее, даже обсудить было нечего. и Джоан не осталась равнодушной. По ее прикидкам, ему было не больше двадцати, несмотря на колючую бороду на красивом юношеском лице. Наверное, он думал, что с ней выглядит старше. Это был воин, судя по мечу за спиной и простому кожаному акетону, который он носил как латы. На нем не было шлема, и выгоревшие на ярком солнце короткие волосы по мальчишески взъерошенные казались золотыми он словно вынурнул из горного озера тряхнул головой и немного подумав причесал густую шевелюру собственной пятерней засмотревшись на красивого молодого воина джуан не сразу осознала что ее реакция и то что ее вызвало была замечена. Отовсюду неслись приглушенные шепотки, разбегавшиеся в толпе, как рябь по воде отброшенного в пруд камня. Розовая роза! Деревенские не знали, кем ей приходится злосчастная леди Изабелла Макдуф. Зато узнали символ предательницы. К несчастью, узнал и ее опекун. «Что это?» Джоан не ответила, но видела, как сузились глаза сэра Хью и догадалась. Он понял, что это такое. Разжав ладонь, девушка уронила розу на землю. Сэр Хью обернулся, пристально разглядывая толпу, как только что она сама, и вперил взгляд в торговца, который пытался продать ей ленты. «Что это значит? Кто это бросил? Это сделал ты?» Тот принялся яростно трясти головой и проблеял. «Нет, милорд!» Солнечное утро омрачила зловещая тень. Люди смущенно переминались ноги на ногу, озираясь украдкой, а Джоан просто хотелось куда-нибудь скрыться. Любое напоминание о опекуну о матери неизменно стоило ей немалых бед. Она осмелилась бросить последний взгляд на молодого воина, и то, что предстало ее взору, заставило девушку похолодеть. Хорошо знакомый ей громила подошел незаметно к ним и схватил мальчика. Впервые она увидела его два с лишним года назад, когда этот смуглый до черноты человек со шрамом на лице и зловещим взглядом пришел к ним в спальню в Балвене и сообщил, что мать ее бросила. За исключением недавнего визита Уильяма Ламбертона, епископа собора святого Андрея, это были единственные верные сведения, что она получила о матери с тех пор, как та уехала. Отец ненавидел вероломную шлюху, которая его предала, так что эта тема была под запретом. Что он тут делает? Это тоже какой-то сигнал? Сердце девушки тревожно забилось. Что ж, она знает, что делать. Не глядя больше по сторонам, Джоан вздернула подбородок и откинула назад голову совсем высокомерием наследницы рода Бьюкин. Ножкой в туфельке она наступила на цветок и каблучком, втоптав шелковые лепестки в грязь, ответила опекуну. «Это ничто и ничего не значит». Мать для нее умерла. Она выбрала свой путь, а Джоан пойдет своим. Но когда девушка услышала в толпе крик, ее глаза отыскали не красивого воина и не страшного Громилу со шрамом, а паренька, который стоял между ними. По коже поползли колючие мурашки. Что-то с ним не так. На миг ее сердце замерло в сполохе абсолютного ужаса, но она заставила себя успокоиться. Наполнила легкие воздухом и выдохнула. Этого не может быть. Она как будто увидела привидение. Подавив дрожь, Джоан повернулась к опекуну. Лахлан был в такой ярости, что глаза заслала кровавая пелена. Плохо уже то, что Белла оказалась в этой толпе. Но когда она протянула руку за цветком, и он понял, что она собирается сделать, сердце перестало биться. Будь оно все проклято! «Нет, не он ее убьет, а она его». И так, вероятно, и произошло бы, не придумай Лахлан, как ее отсюда увести, причем быстро. Он настиг Беллу, отстав от Сетана всего на несколько секунд. И если был кто-то, кого ему хотелось убить еще сильнее, чем Беллу, так это дракон. Не было бойца в шотландской гвардии, кому пришлось бы дольше завоевывать уважение Лахлана, чем этому юному англичанину. И не потому, что, скорее всего, Алекс попал в гвардейцы благодаря своему знаменитому брату. Дело было в его манерах. Строгая приверженность юноши к соблюдению законов и рыцарского кодекса чести делала его белой вороной в гвардии, где война велась пиратскими методами. Почти все время он ходил хмурый, словно с занозой в заднице, по меткому выражению Лахлана, который не уставал над ним подтрунивать. Поскольку в искусстве владения мечом и хитрости дракон не уступал ему самому, На задание они часто отправлялись вместе. Лахлан думал, что может на него положиться, и вот теперь оказалось, что зря. Схватив Беллу, он покрепче прижал ее к себе. Теперь, когда она оказалась в безопасности хотя бы на минуту, гнев его несколько поутих, не то бы ей не сдобровать. Он взглянул на Сета на поверх ее шапки. Надо отдать ему должное. Молодой рыцарь встретил этот взгляд, даже не дрогнув. Однако мрачная усмешка подсказала Лахлану. Сеттон понимал, что сегодняшний проступок обойдется ему чертовски дорого. После трех лет совместной борьбы, когда один просчет мог стоить жизни, они умели разговаривать без слов. Кивка направление взгляда было достаточно, чтобы понять, как действовать. Убедившись, что молодой воин все понял, Лахлан отпустил Беллу, хотя все в нем этому противилось и требовало, напротив, держать крепче. Он едва сдержался, чтобы не схватить ее в объятия, когда Деспенсер понял, что именно привлекло внимание леди Джоан. Проклятие. «Вот это было плохо, очень плохо. Сколько усилий, чтобы оставаться незамеченными, и вот теперь, похоже, за ними следит каждый, кому не лень. И, по крайней мере, одна пара глаз их узнала». Лахлан с замиранием сердца увидел, как отливает кровь от бледного лица Джоан. Потом на одну долгую минуту их глаза встретились. Не выдаст ли она его? Что, если укажет как на мятежника и отправит на смерть? Джоанна отвернулась, и он испустил судорожный вздох облегчения. Кажется, слухи о преданности девушки англичанам сильно преувеличены. Но потом она сокрушила каблуком шелковую розу, и он передумал. Проклятие! Дочь отреклась от матери. Яснее ясного. Черт! Лахлан бросил взгляд на Беллу. Сэттен вел ее сквозь толпу, но слишком медленно. Они успели удалиться всего на несколько ярдов, и надежда, что Белла не увидела раздавленную розу и не услышала слов дочери, улетучилась в тот же миг, как он увидел ее потрясенное лицо. У него сжалось сердце. Видеть, как она страдает, было невыносимо. Он бы пошел на что угодно лишь бы избавить ее хотя бы от минуты страданий. леди джоан сокрушила сердце матери так же как тот несчастный цветок. однако лахлан ошибался, полагая что худшее уже случилось. мужчина, который ехал во главе процессии повернул назад чтобы проверить в чем дело и заметил беллу с сетоном эй куда это вы направляетесь? Лахлан выругался. Он не верил в Бога, а то самое время было молиться. Мужчина, который заметил Беллу, был никто иной, как ее бывший деверь Уильям Комин. К несчастью, знал он и Лахлана, и в очереди желающих видеть, как его голова украсит ворота замка, Комин стоял бы первым. Много лет назад Лахлан унизил его на поле брани, чего гордый дворянин никогда не забывал. Пришлось натянуть капюшон пониже, до самых бровей. Ненадежная защита, если Комину вздумается направиться в его сторону. Но сейчас главную опасность представляла собой Белла. Сетон загородил ее и повернулся лицом к Комину. Лахлан никогда еще не был так рад слышать чёртов английский акцент рыцаря, который ответил: «В замок, милорд. Парню положено работать». а не глазеть на прекрасных дам». И Сеттон галантно поклонился, удостоившись ослепительной улыбки Джоан и прочих дам, которые очаровательно покраснели. Кажется, Лахлану придется извиниться перед молодым рыцарем. Выходит, галантные манеры — не всегда пустое шутовство. Вот только на Комина они не произвели впечатления. и, сощурившись, он спросил, «Эй!» «Парень, а ты чего прячешься?» Понимая, что выхода нет, Сеттен вывел из-за спины Беллу, и Лахлан напрягся, готовый защищать ее до последней капли крови. Девиз шотландской гвардии «Ни шагу назад лучше смерть» несмотря на разногласия, чтили все. Белла опустила голову, лица ее под шапкой почти не было видно, еще худоба и маленький рост — Лахлан очень надеялся, что этого достаточно. Он бросил взгляд в сторону домочадцев Деспенсера и увидел, как хмурит брови леди Джоан, рассматривая Беллу. так как раз бормотала что-то себе под нос. «Говори погромче, парень!» — потребовал Комин. Алекс хлопнул Беллу по плечу, чересчур сильно, по мнению Лахлана, и сказал, «Ты слышал, господина?» Потом, обращаясь к Комину, виновато добавил: Он очень стеснительный, милорд. Лахлан понял, что больше не может это выносить. Маскарад будет разоблачен, стоит Комину взглянуть повнимательнее. Но тут лезет Джуан дотронулась до руки дяди и тихо рассмеялась. Да пусть паренек идет работать. У него, похоже, и так полно неприятностей. «Лорду Деспенсеру не терпится отправиться в путь». Она взглянула на раздавленную розу. «Уверена, тут не было злого умысла». Коммент снисходительно похлопал ее по руке, тем не менее не сводя глаз с и Беллы, которые стояли в толпе, боясь пошевелиться. А толпа только радовалась, что кто-то привлек внимание господина. И Лахлан должен что-то срочно предпринять Как бы сейчас пригодилась та свинья Он оглянулся по сторонам в поисках чего-нибудь, чего угодно, что могло подойти Свиньи не было, зато нашлись куры В нескольких футах от Лахлана в клетке сидело с полдесятка кур А снаружи был привязан откормленный петух Вот петух-то его и заинтересовал. Лахлан протянул руку к веревке. Комин, сверля взглядом Сеттана и Беллу, открыл было рот, собираясь что-то сказать, и Лахлан понял, что пора. Сделав вид, будто запнулся, он бросился вперед и рассёк верёвку, спрятанным в руке ножом, с размаху повалившись на стол, уставленный корзинами с яйцами, к которому был привязан петух. «Яйца!» — завопил крестьянин. «Чёртовые яйца как раз стекали по его физиономии». Лахлан хотел было утереться, но передумал, И напротив сунулся лицом в солому, которой была выслана корзина. Отличная, хоть и чертовски противная маскировка. Нелепая выходка не прошла даром. В притихшей было толпе раздались смешки. Лахлану, лежавшему ничком в грязи и покрытому разбитыми яйцами и соломой, не нужно было гадать, над чем смеются зрители». Прежде чем встать, он сделал вид, что не может удержаться на ногах. Прощение просим, сказал он заплетающимся языком, изображая пьянчушку, не проспавшегося после ночного кутежа. Но крестьянин уже не смотрел на него. Лахлан услышал яростное кудахтынье, а затем и вопль. Мой петух! Расталкивая людей, бедняга бросился в догонку за улетевшей птицей. «Где мой петушок? Та маленькая скрюченная штучка, что болтается у тебя между ног?» — крикнула из толпы какая-то женщина. «Отлично!» — зрители засмеялись громче, обмениваясь сальными шуточками насчет бедняги-крестьянина. Но Лахлан не полагался на удачу. Пытаясь подняться на ноги, он снова упал, на сей раз сокрушив деревянный каркас клетки с курами. Птицы разлетелись, стоявшие рядом люди бросились их ловить, отчего возникла давка. Деревенские жители, которые аккуратной шеренгой выстроились на обочине, теперь высыпали прямо на дорогу. Лахлан, наконец, встал на ноги, и женщина, что была поблизости, протянула ему руку, помогая обрести равновесие. Он посмотрел туда, где только что видел Сетана с Беллой. Но они исчезли, явно воспользовавшись всеобщей неразберихой. К счастью, Комин, кажется, не заметил их исчезновения, поспешив убраться, дабы не передавить кудахтающих кур. Лахлан не стал дожидаться, когда порядок будет восстановлен. Бормоча себе под нос что-то вроде благодарности, он сунул в руку женщины несколько монет и исчез.